Глава Падение было жестким. Воды в колодце было чуть больше метра, поэтому, когда на меня сверху плюхнулось мертвое тело водителя, я едва не захлебнулся. Сверху послышался хохот, и крышка колодца закрылась. «Вот же, уроды!» — процедил я, пытаясь освободиться от наручников. Тело било крупная дрожь. Под ногами хрустели человеческие кости. Колодец был некрупным, поэтому я не сразу обратил внимание, что буквально стою на огромном слое костей, который сверху покрывает слой воды. Дернувшись в очередной раз от боли в сломанной ноге, я ощутил, что руки уже свободны. Спустя еще десяток секунд я почувствовал, как тело усиленно регенерирует. Раздавшийся рядом хлопок заставил меня вздрогнуть, а рогатая тварь, обхватившая меня в следующую секунду, заставила заорать от испуга. Едва зрение вернулось в норму, как я услышал рядом ехидный голос. вопишь как гимназистка, которую хулиганы зажали в угол!» Я вздрогнул и оглянулся. Халфаса сидела на краю колодца, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ах ты, гадина бесчувственная!» — рявкнул я. «Так ты жива?» «Вы только посмотрите на него! Мы его спасли, и нам же вот такое вот спасибо!» Демонесса надула губы и сделала обиженное лицо. «Могла бы сообщить, что с тобой все в порядке!» — раздраженно бросил я. «Госпожа, позвольте мне его убить!» раздался у меня за спиной рычащий голос. Обернувшись, я увидел высокую антропоморфную фигуру с крупными козлиными рогами и черной окладистой бородой. Кожа демона или беса была слегка красноватого оттенка, а глаза мерцали неприятным желтым светом. Демон хмурил густые темные брови и разглядывал меня с нескрываемым презрением. «Нет, Азазель, этот фрукт мне нужен живым и здоровым. И судя по тому, что его не убило купание в мертвой воде, от человека в нем осталась лишь оболочка», — сказала усмехающаяся демонесса. «Угомонись, козлорогий», — сказал я и сплюнул себе под ноги. Демон рыкнул и сделал шаг ко мне. «Девочки, не ссорьтесь», — сказала демонесса, неведомо как, оказавшись между нами. «Сергей, позволь тебе представить одного из тех, кому ты обязан жизнью. Падший ангел Азазель». «Азазель — это Сергей, тот самый Нефилим, о котором я тебе рассказывала». Падший нехотя протянул мне руку для рукопожатия. Я протянул свою, а Зазель попытался было сжать мою руку до хруста костей, но я ответным усилием заставил его болезненно зашипеть. — Ну, хватит вам членами уже мериться, — захохотала Демонесса. — Грядет передел сфер влияния, а вы тут свору затеяли. Девушка изучающе посмотрела на меня. «А неплохо ты раскачал свою ауру с нашей последней встречи», — сказала она. Я лишь обиженно отвернулся. «Где эти ушлепки, которые сбросили меня в колодец?» — спросил я, заметив пустую машину полиции. «Конечно, в инферно», — сказала Демонесса, указывая куда-то вниз. «Или ты думал, я разрешу Маране вот так просто уничтожить моего верного вассала?» — сказала Халфасса, Растерянно пожав плечами, я направился к дому. Надо открыть колодец и разрушить охранные контуры у леса. Этим душам пора на покой. — Ты еще скажи, что тебе не понравился эффект от мертвой воды, — сказала Зазель. — У него теперь силы, как у мелкого демона, — сказал падший, наблюдая, как я срываю крышку колодца, и отбрасываю ее в сторону. Демонесса лишь кивнула, наблюдая, как я раскидываю бревна по сторонам. «Слушай, давай не будем дуться друг на друга», — предложила Демонесса, протягивая мне руку. «Ты втянула меня в собственную игру и бросила», — сказал я, заканчивая разламывать колодец. «Ты идиот», — сказала Демонесса, и легонько постучала мне по лбу. «Когда ты прирезал тех двух недобитков, я уже была при смерти, а ты своими действиями дал мне достаточно сил для телепортации в Инферно. Я тебе очень многим обязана. Хоть клятвы и не связывает нас, как прежде, я предлагаю тебе свою помощь в разборках с Мараной». «Не пойму, зачем тебе мне помогать? Ты же демон», — сказал я, направляясь к порогу дома потому что кроме меня тебе никто не поможет. Ты вынужден один охотиться на самых опасных потусторонних тварей. Я предлагаю тебе военную помощь, а взамен надеюсь на приток силы от убитых тобой врагов», сказала Демонесса, протягивая мне руку. Несколько секунд поколебавшись, я пожал ее. «Вот и отлично. Азазель, уничтожь дом», «И сними с леса ограждающий контур», — сказала Димонесса. Падший исчез с громким хлопком, оставив после себя вонь серных испарений, от которой я закашлялся. «Ты чего так расклеился?» — спросила меня Димонесса, делая глубокий вдох. «Да ведь воняет какой-то гнилью», — сказал я, с трудом подавив рвотные позывы. «Не знаю, как ты...» а я люблю запах серы по утрам. «Сразу чувствую себя дома», — сказала она, направляясь к машине. «Как ты вообще узнала, что я здесь?» «О, это проще простого. Марана в вашу последнюю встречу прикрепила к тебе вот эту дрянь». Демонесса легким движением сняла с моего плеча что-то, и я увидел небольшого паука, которого девушка тут же прихлопнула. «Все, теперь можно говорить спокойно». «Ты вообще сделал большую глупость, не выпив всю мертвую воду из колодца», сказала она, усаживаясь за руль буханки. «С каких это пор ты ездишь за рулем?» спросил я, наблюдая, как девушка заводит машину. «Пока ты отдыхал за решеткой, купила права», сказала девушка, демонстрируя мне розовый прямоугольник. «А ездить-то тебя научили?» «Нет, не научили. Но сейчас нужно перекрыть движение, чтобы избежать жертв, когда здесь пойдет призрачный поезд. Ты же теперь работаешь на инквизицию, а я готова на все, лишь бы не позволить этой древней старухе-маране превратить мир в руины. Пусть лучше он будет медленно загибаться, изводимый демонами», чем эта костлявая пакость лишит инферно притока новых грешных душ, — сказала девушка. — Ну, чего застыл столбом? Прыгай в машину. Азазель уже забрал твое барахло из леса. Я заскочил на пассажирское сиденье, и девушка тронула машину с места. — Что ты задумала? — спросил я, наблюдая, как девушка лихо ведет машину вдоль железнодорожной насыпи. Взорвем машину на железнодорожном переезде и закроем здесь движение поездов, а иначе погибнет много людей. Этот гребаный поезд обычно появляется километра за два до полустанка. А с чего ты решила, что поезд появится именно сейчас? Да с того, что души уже собираются в его ожидании, рявкнула девушка и указала на цепочку призраков, выходивших из леса. «Давай, рогатая, гони!» – проорал я. «Да еду я, еду!» – раздраженно рявкнула девушка. Наконец впереди мелькнула дорога. Демонесса выкрутила руль вправо, и машина едва не опрокинулась. Откуда-то издалека донесся гудящий звук. Девушка протаранила шлагбаум и остановила машину на рельсах. «Выходим!» – проорала она. Я пулей выскочил из машины, оглядываясь по сторонам. «Убирай машину! Поезд едет!» Проорал выскочивший из невысокой будки, дежурный по переезду. Демонесса, сделав пас рукой, проорала. «Тащи его в сторону от дороги! Наша задача — не дать поездам проехать дальше!» Я подхватил бесчувственное тело мужика и потащил его в сторону от дороги. За спиной что-то рвануло, и в спину толкнула волна горячего воздуха. «Так-то лучше! Теперь поезд точно остановится!» — крикнула она. «Чего застыл? Бежим отсюда!» — прокричала она и побежала по направлению к дороге. За спиной послышался звук приближающегося поезда. Я оглянулся. Рядом с насыпью железной дороги появилось густое облако, которое опускалось на дорогу. Минут через пять на путях появилось это. «Чего застыл? Поезда призрака не видел? Давай быстрее, пока он тебя не увидел!» прокричала Димонесса и подхватила меня под руку, потащив в низкий кустарник. Мне показалось, или из кабины машиниста мне помахал рукой улыбающийся скелет. За спиной послышался свисток паровоза, а затем громкий переступ колес. Я приподнял голову и рассмотрел красный фонарь на последнем вагоне. «Не смотри!» — рявкнула Димонесса и прижала мою голову к земле. Едва поезд скрылся за поворотом, она скомандовала поднимай зад и пошли в город». Я поднялся из кустарника и отряхнул с себя мусор. «А почему нельзя смотреть на этот поезд?» спросил я. «Ты совсем идиот? Этот поезд собирает заблудшие души и везет их на тот свет, а тем, кто его увидит, может не поздоровиться. Душа такого любопытного идиота может улететь вслед за поездом, «Но ты же смотрела», — сказал я Демонессе. «Я демон, у меня нет души», — развела руками девушка. «Пошли, а то сейчас здесь будет толпа любопытных сотрудников полиции». «Еще не хватало столкнуться со Свинцовым и его шавками», — сказала девушка. «А что будет с детьми и обходчиком?» — спросил я. «Теперь им ничего не мешает сесть на поезд. Все сдерживающие заклинания мы уничтожили, а о костях позаботится Азазель. Все же какой-то бред. Я думал, что поезда сходят с рельсов по вине призрака-обходчика, но получается, что все видели фонарь на последнем вагоне призрачного поезда. «Так и есть», — кивнула девушка. «Обходчик появляется на путях, показывая, что путь свободен». Но многие игнорировали призрака с красным фонарем. Может, думали, что кто-то просто шутит. «А кем были те полицейские, которых ты отправила в инферно?» — задал я терзавший меня вопрос. «Колдуны-ренегаты», — сказала девушка. «Они раньше работали на Инквизицию, а перед войной разошлись», — сказала Демонесса, ускорив шаг. «Откуда такие познания?» «Ты же в это время была в заточении», — сказал я. «Навела справки», — сказала девушка, пожимая плечами. «Это служители Мараны. Им, судя по всему, было лет сто, не меньше. Даже нам с Зазелем пришлось повозиться с ними, прежде чем они сдались. Столько лет пили мертвую воду. У них уже были не души, а сплошные угли. Считай, живые мертвецы». Живучие, сильные и опасные, преданные своей темной богине. «Получается, обходчик хотел спасти этих детей?» — спросил я. Да, но в итоге обрек себя на вечные муки. Наверняка их сбросили в колодец, восхваляя Марану. Вот и появился темный источник силы. А затем колдуны заперли души. Поезд «Призрак» — это условное название. В море мертвых собирают призрачные корабли. Иногда на улицах можно встретить и целые автобусы. Но тут раз в десятилетие поезд делал остановку и прорывал ткань мироздания. Отсюда и столкновение. Машинисты просто не видели, что впереди на путях стоит еще один поезд а призрачному машинисту без разницы. Он ждет пассажиров отведенное время и уезжает. А здесь души были заперты. Поезд — вообще редкое явление. А тут еще он появился из-за глупости обходчика. На изнанке мира все перетряхнуло от гибели такого количества детей. «Но ведь души должны были сразу покинуть это место», — сказал я. «Нет, не сразу. Им нужно сорок дней», — покачала головой девушка. «Это с убийцами и грешниками душа отлетает быстро, и то не всегда. В общем, смирись». Обходчик выходил останавливать поезд, чтобы души убитых им детей покинули этот мир. Думаю, умники из инквизиторов ограничились поверхностным наблюдением, и призрак попросту не подпустил их. К колодцу». Девушка дернула меня с дороги и прошептала несколько слов. Мимо нас, ревя сиренами, пронеслось несколько пожарных машин. Где-то вдалеке ревела сирена скорой помощи. «Получается, ты взорвала машину, чтобы остановить тот товарный поезд и дать время призраку собрать все души?» Демонесса кивнула. «Я тебя совсем не узнаю», — прошептал я, наблюдая, как по дороге проносятся еще несколько машин экстренных служб. «Каюсь. Души — это дорогой товар. Но тут речь о детях, и я была вынуждена их отпустить. Они прикрыли тебя от колдунов, а значит, спасли. Совесть не позволила их поглотить», — процедила девушка, выбираясь на дорогу. Фу. «У демона совесть», — засмеялся я. «Можешь мне не верить», — сказала девушка. «Да, вот еще что». Она раздраженно сверкнула глазами. «Я надеюсь, все мои вещи в сохранности?» Я отступил на шаг от Халфасы. Так и знала. «Наверняка продавал мои вещи через интернет каким-нибудь извращенцем», извращенцам хохотнула она. «Как ты могла такое подумать?» — возмутился я. «Ну и дурак. Я бы так и сделала, вместо того, чтобы идти на службу в Инквизицию. Хотя, признаю, ты сделал наилучший выбор. Великий Инквизитор терпеть не может Марану и ее прихвостней, поэтому готовься получить премию». Девушка ободряюще хлопнула меня по плечу. «Как же премию?» — сказал я. Планшет потерял, алхимические ингредиенты и зелья. Тоже. Демонесса, шедшая рядом, сделала пас руками и вытащила из воздуха мой планшет и протянула мне. Как только окажемся подальше отсюда, вызывай чистильщиков, они уберут все следы и позаботятся, чтобы не осталось никаких улик указывающих на тебя, сказала девушка. Да, и теперь я буду твоим личным водителем, сказала девушка. «Ну уж нет, я свою ласточку тебе не доверю», — отрезал я. «Ну вот что ты за жмот? Мне что, покупать теперь новую машину?» — спросила меня Димонесса. «Кстати, раз к тебе вернулись силы, ты не могла бы прямо сейчас вытащить из закромов нам машину?» — спросил я девушку. Димонесса щелкнула пальцами. И ее наряд из строгого брючного костюма превратился в микроскопические шорты и откровенного вида топ. «Смотри и учись», — сказала она и столкнула меня в придорожные кусты. Со стороны города показалась одинокая машина. Демонесса поправила волосы, собрала грудь в кучку и выставила руку, надеясь, что машина остановится. Но, увы, за рулем машины оказалась девушка, которая, приопустив стекло, лишь швырнула в демонессу огрызком яблока. «Развелось шалаф в округе», — рявкнула на нее девушка на внедорожнике и, подняв тучу пыли, проехала мимо. Я, затаившись в кустарнике, продолжил наблюдать. Наконец послышалось тарахтение и в поле зрения появилась старенькая белая копейка. Демонесса приняла эффектную позу и сделала машине знак «Остановиться». Старенький пенсионер в забавных очках быстро опустил стекло и спросил «Случилось что-то?» «Мне нужна твоя машина и документы». Демонесса подошла к машине и, едва не забравшись в салон, начала о чем-то разговаривать с водителем. Секунду спустя пенсионер оттолкнул демонессу от машины и, тронувшись с места, проорал шалав не возим!» Димонесса вслед проорала несколько слов на неизвестном языке. «Вызывай свое сраное такси! Я все плачу!» раздраженно бросила она, заслышав мой хохот. Я, покопавшись в планшете, вызвал такси, и выбрался на дорогу. «Мля, Халфаса, ты, конечно, симпатичная девушка, но в нашей стране такие фокусы с пенсионерами не прокатывают». «Да я уже поняла. Слишком у меня дальнее родство с суккубами». «А раньше у тебя получались подобные фокусы?» — спросил я. Демонесса лишь обиженно фыркнула. «Значит, одно из двух». «Либо стареешь, либо селенок маловато», — заключил я, отпрыгивая от демонессы, которая от обиды попыталась меня пнуть. «Мое тело по-прежнему юное и прекрасное, а ты — хам и негодяй. Чтоб ты знал, демонессы не стареют». «Ладно, извини», — ляпнул, не подумав, — сказал я, поднимая руки в примирительном жесте. «Хрен с тобой, мир», — сказала девушка, хлопая меня по плечу. «Но имей в виду, если еще раз ляпнешь что-то подобное, сфоткаю тебя в душе, и ты станешь звездой местных интернет-новостей». «Договорились», — кивнул я, мысленно ставя себе галочку, чтобы не забыть. «Где это дурацкое такси?» — пробормотала девушка. «Да, кстати, тебя не пугает, что я теперь инквизитор?» Девушка фыркнула. «Я не какая-нибудь мелкая ведьма, чтобы раздвигать ноги перед каждым инквизитором. Подобные подкаты вышли из моды еще в средние прошлого века», — засмеялась она. «И в мыслях не было к тебе подкатывать», — сказал я, наблюдая, как наряд девушки превращается в брючный костюм. «Вот и зря. Я уже начинаю за тобой подозревать нехорошее», — сказала девушка. «В следующий раз захвачу в плен кучу молоденьких ведьмочек и устрою оргию», — обиженно бросил я в ответ. «Ты? Оргию? Не смеши меня!» — демонесса явно потешалась надо мной. «Кстати, чтобы ты не питал ложных иллюзий, сейчас...» После того, как Марана начала набирать силу, даже слабая колдунья способна сделать тебя импотентом на всю оставшуюся жизнь. Поэтому будь осторожен», — засмеялась Халфасса. «Обязательно, но чувствую, пока ты рядом, нормальные человеческие отношения мне не светят», — сказал я. «Ты не человек», — оборвала меня девушка. «Любые отношения с человеческими женщинами априори будут провальными». Демонесса оборвала фразу на полусловие, словно сказала что-то не то. «Так, ну-ка, повтори, что ты сказала», — потребовал я. «Не забивай себе голову. Живут же твои родители как-то», — заметила Демонесса, пытаясь перевести разговор в другое русло. «Чтоб ты знала...» Мои родители выдвинули мне ультиматум и потребовали, чтобы я остепенился. «Не завидую тебе», — сказала Димонесса. «Наш отец вообще нас выгнал с небес. Это вечная проблема отцов и детей». Над нашими головами зашумело, и в небе показался вертолет.